Выбравшись из тюрьмы, Грон с Шуршаном остановились на перекрестке и, бросив задумчивый взгляд на широкую улицу, ведущую прямо к храмовой площади, решительно свернули на узкую боковую, сначала нырявшую в мешанину узких и кривых переулочков и тупиков, и только затем, не торопясь и извиваясь, сбегавшую к храмовой площади. Это были самые задворки припортового района. Поэтому, когда из темного провала полуразвалившиеся хибары, им навстречу выскочили четыре крепких мужика, одетые в довольно поношенные и не бросающиеся в глаза, но добротные и просторные куртки и короткие до колен штаны, Грон совершенно не удивился. Тем более, что Шуршан еще пару минут назад, когда они прошли очередной узкий поворот этой причудливо изгибающейся улочки, Вроде как, случайно, слегка толкнул его в бок. Они с Шуршаном остановились. Грон чуть скосил глаза. Еще трое блокировали их сзади. Похоже, все семеро отнюдь не новички в уличных схватках. Так что при прямом столкновении, несмотря на все его умения, накопленные за столько жизней, Грон бы поостерегся гарантировать успешный для себя результат схватки. Если бы не одно «но». Прошу простить, ваша милость. Один из четырех перекрывших им дорогу впереди сделал шаг навстречу и сдернул с головы потертую шапку. Но с вами хотят поговорить. Давно пора. От чего то совсем не испуганно, а и так даже несколько сердито буркнул Грон. Мы уже четвертый день регулярно наведываемся в тюрьму и ведем совсем уж непонятные разговоры со старшим надзирателем, а смотрящий даже не шевелится. Он вообще чем занимается-то, а? Э, -э, -э как? Ошарашенно переспросил Громила, сообщивший им, что с ними хотят поговорить. Нет, ну что за тупой? уже немного более громко заявил Грон. Ты только посмотри, Шуршан, где они такого нашли? Что никого более толкового не нашлось любезный? Громила насупился. Для вас, ваша милость, и меня вполне хватит за глаза. «Идите за мной, коли не хотите, чтобы...» И тут его слова были прерваны легким шумом и короткими вскриками, донесшимися из-за его спины. Громело обернулся, как выяснилось, только лишь для того, чтобы оторопело уставиться на тела трех его подельников, живописно расположившихся на грязных камнях улочки. Трое же тех, по чьей вине его подельники приняли столь живописные позы, сейчас решительно двигались к нему. А легкий топот за спиной Грона доказал, что соотношение сил окончательно изменилось в очень неприятную для Громилы сторону. «Эй, без глупостей!» – негромко приказал Грон. «Твои люди живы и вскоре очухаются. А ты передай горсти камней, что я жду ее сегодня вечером в кривом зубе. Я думаю, трактир собственной мамаши – достаточно для нее гарантия ее безопасности». После слов Грона с Громилу можно было ваять скульптуру под модно-креативным названием «Абсолютно оторопевший». Ну еще бы, о том, что смотрящего Акберпорта зовут Горсть Камней, знали довольно многие. Но вот о том, что под этим именем скрывается женщина, было известно весьма ограниченному кругу лиц. Ну а уж знающих о том, что мать Горсти Камней содержит трактир Кривой Зуб, Можно было пересчитать по пальцам одной руки. «Откуда вы?» – ошарашенно начал он, но Грон уже обошел его и двинулся вверх по улочке, сопровождаемый Шуршаном и его людьми. У него до вечера было еще много дел. Этим вечером в Кривом Зубе было довольно многолюдно. Вот только внимательный взгляд вряд ли разыскал бы среди множества лиц так уж много завсегдатаев. Нет, за всегда-то и, как и мы положено, время от времени появлялись в дверях и даже делали шаг за порог, но затем резко притормаживали и, окинув испуганным взглядом угрюмые бородатые лица тех, кого они даже в светлое время суток предпочитали осторожно обходить по другой стороне улицы, большинство их предпочли внезапно вспомнить, что этот тихий, спокойный вечерок они собирались провести где-нибудь еще. Так что, хотя на первый взгляд в кривом зубе было так же многолюдно, как и обычно, состав посетителей в этот вечер в таверне был совершенно другой. И еще более верным это утверждение стало после того, как уже на закате двери таверны распахнулись, и на ее пороге появились двое посетителей, внешним видом разительно отличающиеся от остальной публики. Первый из вошедших – высокий светловолосый юноша, Окинул таверну насмешливым взглядом, небрежно стянул с головы шляпу и широким шагом двинулся через весь зал к столу, стоявшему в углу практически у самой стойки, который, наверное, вследствие какой-то мистической случайности оказался незанятым. Едва двое вошедших уселись за стол, как к ним, шаркая ногами, подошла сама хозяйка таверны, хромая Бигда. Мазнув по столу засаленной тряпкой, что, впрочем, никак не отразилось на его состоянии, Бигда ощерила щербатый рот в странном оскале, в котором только завсегдатые таверны могли бы узнать улыбку. И Шепелявя из-за когда-то давно выбитых зубов произнесла. «Чего изволите, ваша милость?» Пива Ей дочку», — заявил юноша. «И то, и другое побыстрее, пожалуйста». Таверна замерла. Это была уже наглость. Даже не всем присутствующим в таверне было известно, что глава всех портовых воров по прозвищу Горсть Камней является не просто женщиной, но и дочерью владелицы Кривого Зуба. Но те, кому это было известно, совершенно ошалели от подобных слов. Тем более, что свидетели разговора Грона с Громилой на той узкой улочке Здесь вроде как видно не было. В зале таверны повисла напряженная и очень недобрая тишина. Несколько мгновений ничего не происходило. А затем из дымного марева вынырнула женщина средних лет с довольно простым, но добрым и спокойным лицом, одетая в слегка поношенное, но чистое платье. Изрядно застиранный, однако еще не потерявший форму передник. И белый вернее, даже белесый чепец с подносом в руках. Дробно грохача каблуками деревянных сабо, она торопливо подскочила к столу, шваркнула на него поднос и проворно бухнула перед Гроном и Шуршаном по паре кружек, увенчанных белой шапкой пены. «Чего еще, изволите, ваша милость?» Послужа ночи приторно улыбнувшись, поинтересовалась она. Грон усмехнулся. «Больше ничего, Горсть. Присаживайся. Рад знакомству». На лице мнимой служанки тут же возникла гримаса досады. Она зло зыркнула на Грона и, сдвинув на угол стола под нос, с совершенно уже другим выражением лица уселась за стол. Пару мгновений они молча разглядывали друг друга, а затем Горсть ко мне сердито буркнула. «Что надо, ваша милость». На этот раз вполне привычное ухо обращение в ее устах прозвучало почти издевательски. Грон нахмурился и едва заметно качнул головой. «Не хами мне, горсть. Те из твоих соратников, кто рискнул нахамить мне в загулеме, потом очень пожалели об этом. Некоторые до сих пор жалеют, надо сказать». «В загулеме?» Горсть ко мне недоверчиво уставилась на Грона. Затем ее взгляд переместился на Шуршана, и она насмешливо осклабилась. «Ха, это значит тот самый знаменитый Шуршан!» «Игил!» — вдруг рявкнула она во все горло. «Да, горсть!» Перед столом мгновенно возник тот самый громила, с которым Грон разговаривал днем в переулке. «Так как ты говоришь, этот белокурый мальчик звал своего телохранителя? Шибуршок? «Да, вроде». Горст ко мне размахнулась и со всей силы отвесила своему подручному увесистую затрещину. Грон даже подивился, как женская рука смогла нанести такой удар. Мужика аж чуть отбросила в сторону. — Ты тупой, Игил, причем намного тупее, чем я раньше думала, понятно? — заявила горсть громили, ухватившемуся за ухо. А Грон сгреб стола кружку, сдул пену, и, сделав большой глоток, добавил «Ну, а я тебе о чём днём говорил?» Таверна на мгновение замерла, не зная, как реагировать. Но тут лицо горсти расплылось в такой усмешке, что уже одно это породило лёгкие смешки за соседними столиками. А когда горсть весело, звонко, будто добропорядочная мать многочисленного семейства залилась тонким высоким смехом, Весь зал дружно грохнул. Отсмеявшись, горсть мне подтянула к себе одну из двух лишних, ну или запасных, кружек пива, который сама же и поставила на стол, и, сделав щедрый глоток, уперла в Гро тяжелый взгляд. Итак, чем же это я так заинтересовала графа Загулема, что он напросился встречу со мной? Грон размерно отхлебнул в ответ и задумчиво спросил. «А ты уверена, что это именно то место, где стоит обсуждать такие вещи?» Горсть камней повела взглядом по многолюдному залу, чуть сморщила лоб, а затем решительно поднялась. «Шакиф!» «Да, горсть!» Перед столом на смену куда-то испарившемуся игилу тут же нарисовался довольно щуплый, Но чрезвычайно юркий мужичок, внешность которого, если бы это происходило на Земле, Грон отнес бы к явному кавказко-средиземноморскому типу. Когда Горстие прикончит первую кружку, проводи их в мою светелку. Чуть усмехнувшись, приказала Горст камней. И я организую, чтобы матушка доставила туда все, что я люблю. Ну и что гости закажут сами. Конечно, Горст. Шакиф расплылся в улыбке, столь широкой, что если бы ему в этот момент поднесли бутерброд из разрезанного вдоль батона, он мог бы отправить его в рот целиком, не откусывая. Когда горсть скрылась в дымном мареве кухни, Шуршан поспешно потянулся к кружке, но Грон придержал его руку. «Не торопись. Здесь на диво вкусное пиво. Грешно пить его залпом».